Глава 27 «Генерал!» — окликнул министр обороны, один из операторов. «Наблюдается активность авиации противника в зоне действия Черепахи-1». «Что? Позряди пустыни?» Генерал быстро подошёл к объёмной карте. Над горными грядами поднималось облачко из светящихся точек. «Откуда они взялись?» «Неизвестно. Мы проверяли местность перед началом операции. Ни одного намёка на аэродром». «Возможно, у клеситов имелись неизвестные нам подземные ангары». «Меня не интересуют ваши догадки. Мне нужно, чтобы вы разобрались с возникшей проблемой, и как можно скорее». «Вас понял», — кинул оператор и торопливо затараторил отдавая команды. «Черепахи-1, подняться за атмосферу. Всем штурмовикам немедленно покинуть квадрат А-23. Перехватчикам первого звена обеспечить перекрытие черепахи. Второму звену выдвинуться для отражения атаки противника. Всем батареям огонь по готовности». «Первые торпеды вышли на маршрут патрулирования!» — раздался голос с другого конца зала. «Отлично! Выводите остальные и ждите команды!» — распорядился Уранг, продолжая внимательно следить за развитием событий по голографической карте. Проклятие! Ведомство Уэлша всё-таки прошляпило существенную часть военных возможностей клеситов Каждый раз приходится делать поправку на проколы разведки, но даже с учётом этого его ребятам всё равно умудряются преподносить неприятные сюрпризы. Из глубин станции донёсся глухой удар, когда орудия дали залп, и одной красной точкой на карте стало меньше. Но их оставалось ещё достаточно, чтобы обеспечить ударной группе весьма серьёзные проблемы. Сорвать операцию к лиситам, конечно, не удастся, силёнок маловато, разве что внести в неё ход небольшие коррективы. Вот только перспектива разгребать эти хлопоты в прямом эфире у ранга совершенно не радовала. Тем более, что нагруженные бомбами бомбардировщики и медлительные штурмовики явно не успевали уйти от атаки юрких истребителей противника. Проклятие. Похоже, потери сбежать не удастся. А такие повороты имеют обыкновение крайне негативно сказываться на карьере. Штурмовики нырнули вниз, прячась между скал, но укрыться удалось не всем. Меньше чем за минуту в небе над Клисой загрохотали взрывы, сокращая число синих точек на карте. Спешащие на выручку перехватчики республики Уже почти прибыли на место, когда стройцы левших клинских истребителей вдруг развернулся, перегруппировавшись для контратаки. Эти ребята крепко знали своё дело. Прекрасно осознавая, что они обречены, пилоты тем не менее сохраняли самообладание и действовали чётко и решительно. В то же время у атакующих явно не доставало соответствующей мотивации, в результате чего крыло перехватчиков, обнаружив несущегося навстречу противника, распалась, начав бестолково маневрировать и палить в белый свет. Вся надежда оставалась на батарее Ганнибала, который как раз подходил к Зениту и словно в тере один за другим расстреливал чёрные истребители. Ещё несколько минут, и дорога будет расчищена. Но вот сопутствующие издержки в виде дюжины потерянных самолётов портили всю картину. «Скажите, черепахи, чтобы начинало снижаться», — распорядился Уранг. «Мы должны всё закончить на этом витке». генерал тронул Уранга за рука в полковник, отвечающий за общение с прессой. «Сейчас будет очередное прямое включение. Вы подойдёте к журналистам?» Взгляд резко обернувшегося министра был красноречивее любых слов. «Нет!» — процедил он сквозь зубы. «О!» — полковник слегка отшатнулся. «Хорошо, но что мне им сказать? Как продвигается операция? Есть ли потери?» «Мне что, учить тебя, как общаться с журналюгами?» Уранг ухватил незадачливого офицера за лацкан и подтянул к себе. «Всё идёт строго по плану. Уничтожаются последние очаги сопротивления. Потерь нет, ясно?» «Да, разумеется», — полковник потрусил в ложу для прессы. В воздухе вновь завертелся логотип программы новостей, и все посетители «Звёздного Волга» заёрзали на стульях, разворачиваясь к экрану. «Мы снова приветствуем вас на борту боевой платформы «Ганнибал», которая только что начала свой третий виток на орбите Клиссы, и откуда осуществляется общее руководство ходом операции по уничтожению баз террористов, напомнил репортер. «Развитие событий любезно согласился прокомментировать полковник Буджафт Камон». Камера вытащила в кадр раскрасневшуюся физиономию с аккуратными чёрными усиками. «Правильно ли я понимаю, полковник, что операция приближается к своей кульминации?» «Всё верно», — кивнул тот. «К настоящему моменту мы завершили подавление систем ПВО противника, и наши штурмовики приступили к уничтожению складов баз и отдельных разрозненных групп войск, По укреплённым объектам наносятся удары с использованием тяжёлых орбитальных торпед. Если потери среди военнослужащих республики? Потерь среди наших ребят нет. Операция носит преимущественно бесконтактный характер, а потому вероятность столкнуться со сколь-либо заметным сопротивлением сведена к минимуму. Авиация клеситов не доставала вам каких-то проблем? «Авиация?» — полковник непроизвольно оглянулся на тактический монитор и натянуто улыбнулся. «Разве у них есть авиация?» Одной из первоочередных целей являлись аэродромы и места базирования истребителей. Так что сейчас можно с уверенностью утверждать, что на клейсе боевой авиации нет. Отдельные уцелевшие машины не в счёт. Что может противопоставить нашим современным перехватчикам рухлить из прошлого века? Учитывая всё сказанное, каков ваш прогноз? Я полагаю, что к следующему прямому включению всё будет кончено. Спасибо. Не смею вас больше задерживать. Ну что, ребятки, получили на орехи? весело хохотнул бармен, уменьшая громкость. — А я предупреждал, что лёгкой прогулки не получится. — С чего ты взял? — уже занесённая рука с бутылкой застыла на полпути к арту конопатого парня. — Если бы всё было в ажуре, то сам министр обороны не применил покрасоваться перед камерами. Бармен собрал со стойки очередной урожай пустых бутылок и начал заталкивать их в лоток утилизатора. В его движениях сквозило плохо скрываемое раздражение. — А как что не так? Выставляют такого вот дежурного клоуна. Помяни слово. Что-то у них там капитально не заладилось. Да что там может приключиться? Ганнибал прямо с орбиты способен испепелить всю их армию, а штурмовики запланируют то, что осталось. А ты обратил внимание, как этот хомяк в погонах заёрзал, когда его спросили про авиацию, а? А потом вообще начал врать напропалую, даже не краснее. Вот ты скажи. Вармен наставил на парня свой мощный палец. «Зачем врать, если всё и так отлично?» «А что он не так сказал?» — подключился к дискуссии другой посетитель. «У этих дикарей нет ничего страшнее мушкетов и пищалей. Как клеситы могут нам помешать? Чем? Крупнокалиберными дальнобойными молебными Постепенно разговоры вокруг стихли, и около стойки образовалось озерцо тишины. Бармен пользовался здесь непререкаемым авторитетом, и все знали, что его богатый опыт — зачастую позволял разглядеть в потоке малозначительных сведений ценные зёрна, скрытые от глаз простых обывателей. «Если тебе так нравится, то можешь продолжать улепётывать за обе щёки ту лапшу, что тебе на уши развешивают. А я свои привык держать в чистоте». Здоровяк провёл ладонью по сверкающей лысине. «Учись отделять факты от цветастой мишуры, которую их заворачивают». «Ну, и каковы твои факты?» Его оппонент уверенный в своём превосходстве, надменно сложил руки на груди, хотя в сравнении с тектонической фигурой по ту сторону стойки это выглядело несколько потешно. В прошлом году независимые проводили масштабные учения, в которых участвовали и экклеситы. Это раз. По итогам тех учений наше Министерство обороны удвоило расходы на истребительную авиацию и системы перехвата. Это два. Компания «Самодек», специализирующаяся на строительстве подземных сооружений, «Три года назад получала на Клисе крупный контракт. 3 Все истребители Клиситов оснащены системами для укороченного взлёта и посадки, хотя авианосцев у них нет. 4 Бармен продемонстрировал сжатую в кулак руку. «Мне продолжать или сам кубики сложишь?» «Это кубики из разных наборов. Как они могут быть связаны друг с другом?» «Ладно, разжую, коли сам не можешь». Значительная часть истребителей Клиситов базируется на подземных аэродромах, которые из Ганнибала не достать. Они спокойно переждали обстрел и могут быть вброшены в игру в любой момент. И эти подразделения — элита, с которой мало кто сможет тягаться. У меня есть хорошо осведомлённые знакомые, которые сообщали, что в упомянутых учениях их эффективность достигала соотношения 3 к 1. И что самое смешное, никто не может сказать с уверенностью, какова их точная численность, «Так что...» — Бармен кивнул на проекцию над своей головой. «У наших ребят на Клисе сейчас серьёзные проблемы. Там на одном из перехватчиков мой отец». По-видимому, эту фразу Конопатый готовил заранее и собирался произнести её с чувством, переполняющей его гордости. Но теперь она прозвучала как-то неуверенно и испуганно. «Он командует целым звеном». «Тогда, я полагаю, нам всем стоит за него помолиться». На стойке перед молчуганом возникла полная бутылка. «За счёт заведения». «Кому молиться-то?» — спросил кто-то, пытаясь за насмешкой скрыть растущую беспокойность. все арни что ли?» «Хороший вопрос», — бармен ехидно прищурился. «А ты можешь припомнить хоть кого-то из наших старых богов?» Дежурившие в ангаре техники и так были на взводе, а потому дружно подпрыгнули, когда по громкой связи вдруг загрохотал дрожащий от возбуждения голос диспетчера. «Всем немедленно очистить посадочное поле!» приготовиться аварийной и медицинской бригаде готовность одна минута люди засуетились занимая свои места и гадая кто из пилатов решил вернуться и почему когда ведомые советником аросом они улетели на перехват превосходящих сил республики на их лицах ясно читалась решимость победить или умереть поскольку дай победы оставалось еще очень далеко то настроение в ангаре с каждой минутой становились всё мрачнее и вдруг послышался приближающийся гул двигателей постепенно перешедший в рёв, от которого дежурившие на поле инженеры аж присели, зажимая уши. По створкам распахнутых ворот скользнула тень, и в следующий миг в ангар, едва не оторвав хвостовое оперение о потолочную балку, ворвалась чёрная вспышка. Некогда изящная и стремительная стальная птица грузно плюхнулась на брюхо и с жидким скрежетом пропахала почти всю посадочную полосу, рассыпая с внопы искр и теряя целые куски обшивки. Пару секунд все просто стояли, совершенно столбенев и разинув рты, а потом бросились в челноку, то с огнетушителем наперевес, кто с аптечкой. Никто не произнёс этого вслух, но во всех без исключения сердцах вспыхнула искорка надежды, ведь такую рискованную, почти невозможную посадку мог совершить только один единственный пилот во Вселенной. Кормовая парели рухнула на бетон, и по ней сбежал советник Ваджасан. Медики, увидев его, перепачканную в крови рубашку, бросились ему навстречу. Но Шамоил остановил их взмахом руки. «Я в порядке. Лучше позаботьтесь. Помогите тем, кто на борту». Не останавливаясь, он прошёл мимо высыпавшиеся ему навстречу людей, словно не видел их, и направился к стоянке истребителей, где оставалась всего одна машина, его личный борт. Вокруг её уже кружились техники, подготавливая к вылету. А руководитель полётов стоял у трапа, держа в руках лётный костюм и шлем. Шимаил, не говоря ни слова, быстро влез в комбинезон прямо в запятнанной рубашке и буквально взлетел по лесенке в кабину. Его пальцы вихром пронеслись по тумблером, оживляя системы истребителя. «Вызываю центральный пост!» Опустившийся фонарь кабины приглушил гул прогревающихся двигателей, оставив от него мягкое ворчание. «Советник Ваджасан к вылету готов!» «Вы полагаете, что уложится в оставшееся время?» поинтересовался сюд не отрывая взгляда от оперативного монитора, на котором красные и синие точки исполняли свой смертельный танец. «Нисколько в этом не сомневаюсь», — отозвался стоявший рядом Уэлш. «Огонь Ганнибала загнал истребителей Клеситов в ущелье, откуда они ничего не смогут сделать. Стоит им только высунуться, как его орудия, их просто испепелят. Остальное довершат перехватчики». «То есть можно начинать бомбардировку?» «Так точно». «Черепаха уже снизилась для удара по целям. Я не вижу, как клеситы теперь могут ей в этом помешать. Тогда активируйте заряды». «Конечно». Сопровождаемый взглядами остальных офицеров, Уэлш подошёл к массивному чёрному контейнеру, одиноко стоявшему на столе, и открыл крышку. Приложив ладонь к панели, он подтвердил своё право доступа и вёл необходимые данные для активации адронных боеголовок, приговаривая слух свои действия. «Малая мощность. Подрыв» контактной с задержкой, ионизирующее излучение, без форсирования». Он нажал кнопку подтверждения Никто и не сообразит, в чём дело. Бум, и целый квартал в руинах, а следов никаких. «Такое впечатление, что у вас, Фед, это забавляет», — премьер неодобрительно нахмурился. «Не фарисействуйте, Карим. Хотя, если честно, меня и вправду несколько возбуждает мысль» что можно побороть нечто сверхъестественное путём умелого применения обычной грубой силы, восстановив пошатнувшийся статус-кво, так сказать. Прежним он в любом случае уже не будет, Фет. Разве возможен возврат к старым добрым, рациональным временам, если мы с вами здесь и сейчас на полном серьёзе собираемся выпустить на свободу мистические древние силы зла? Вы сгущаете краски. Уэлш позволил себе малую толику снисходительности. В данный момент он правил бал Сами Клисситы никогда не представляли Анрайса как злобного мерзавца. Он — повелитель тьмы. Да, но не злодей. В конце концов, он же родной брат их любимой богини. Отчего же тогда между ними такой антагонизм? Откуда уверенность, что, скинув оковы, он немедленно вцепится своей сестре в глотку? Потому что они антиподы, как частица и античастица. Они просто не могут существовать одновременно в одной точке пространства. При соприкосновении они немедленно аннигилируют. Мы всего лишь помогаем им встретиться. Остальное случится само собой. И да здравствует восстановленная рациональность. «Не загадывайте так далеко, Фет», — покачал головой Сейдуран. «Остаётся ещё достаточно много факторов, способных разрушить выстроенную нами конструкцию. Что, если наши прикидки ошибочны, и нанесённый урон окажется недостаточным?» «Не беспокойтесь, Хоан», — Уэлш хитро ухмыльнулся. На этот случай я немного подстраховался. Каким образом? Думаю, вам об этом лучше не знать. Зачем мараться? Генерал, получено подтверждение из центра. Боеголовки активированы. Ну вот и всё, — констатировал Уранг вполголоса Теперь обратного хода нет. Понимание того, что пристально следившие с Эзона за всеми действиями Ганнибала начальство таким вот образом недусмысленно намекала, что ждёт результата и не потерпит никаких задержек, вызвало у него вполне естественное раздражение. Как будто он не старый боевой офицер, а школяр-недотёпа, над которым надо стоять с ремнём в руке, пока он делает уроки. Приложив ладонь к замку, Уранг назвал своё имя и звание и открыл бронированный контейнер системы управления зарядами. На экране уже красовалось сообщение с параметрами активации двух боеголовок, находившихся в данный момент на «Черепахе». Хоть ничего не напутали, и на том спасибо. Тот факт, что всё управление зарядами оставалось завязано на центральный командный пункт, придавал ситуации дополнительную пикантность. Отсюда министр мог лишь пассивно наблюдать за принимаемыми там решениями. Активировать заряд или, напротив, заблокировать его, было не во власти у ранга Словно ему не доверяли, сомневались в его благонадёжности. Вечно подозрительный Сидуран Всех держал на коротком поводке, жёстко ограничивая простор для проявления излишней инициативы. Рано или поздно, но такой подход выйдет ему боком. «Генерал!» — снова послышался голос оператора. «Мы потеряли связь ещё с тремя торпедами!» «Проклятие!» «Совершенно не обязательно орать об этом на весь зал!» «Принято!» — сухо ответил Уранг, недовольно поджав губы. Судя по всему, плеситы использовали мобильные зенитные системы, которые невозможно отследить с орбиты и которые могут весьма эффективно бороться с торпедами, неспешно баражирующими в районе своих целей. К настоящему моменту республиканцы потеряли уже восемь торпед, что, конечно, капля в море, но если дело так пойдёт и дальше... Генерал, обнаружен ещё один истребитель противника, движущийся по направлению группе «Черепаха». Чёрт, они что, теперь о каждом чихе докладывать будут? Уранг уже было открыл рот, чтобы выпустить наружу накопившееся раздражение, и но, увидев напряжённую спину офицера, склонившуюся над тактическим монитором, передумал и подошёл к нему. «Что за проблема?» «Он идёт на крайне малой высоте, прячась от наших пушек, но на какой-то совершенно немыслимой скорости. Человек просто не может лавировать по узким ущельям в таком темпе». «А это и не человек», — отозвался генерал, всматриваясь в скользящую межскал точку. «Это советник, и я даже догадываюсь, кто именно». Он повернулся к оператору и ткнул в злосчастную точку пальцем. «Уничтожить при первой же возможности! Не дайте Ваджасану подобраться к черепахе!» Сестра Джейх, нервно сжимавшая и разжимавшая спрятанные в рукавах плаща кулаки, также следила за синими и красными точками, роящимися на оперативном мониторе. Немного в стороне от района, где находились истребители, виднелась ярко-красная метка бомбардировщика сопровождаемого свитой перехватчиков охранения, и неотвратимо приближающегося к столице. «Сколько ещё времени Ганнибал будет иметь возможность вести обстрел?» спросила она, не поворачивая головы. «По наземным целям — минут десять, по воздушным — немного дольше, но уже с меньшей эффективностью из-за сильного поглощения в атмосфере. Бомбардировщику до удара осталось минут пять», — жрица побарабанила пальцами по столу. «Объявите в городе воздушную тревогу». «То есть надежды уже не осталось?» обеспокоенно воскликнул кто-то. «Разве что на какое-нибудь чудо!» — проворчал другой офицер. «Лично я всё же надеюсь на господина Ваджасана», — заявил молодой и горящий советник. «А вам, господа, не мешало бы укрепить свою веру. Сейчас Сиарна нуждается в ней как никогда». «Хорошо сказано», — сестра устала улыбнулась ему. «Иногда и людям приходится защищать своих богов». Когда над городом разнёсся вой сирен, Кьюси замерла прямо посреди улицы, пошатнувшись как от удара. Это могло означать только одно. Республиканцы вот-вот нанесут свой последний удар. Оволчившаяся за ней неровная шеренга детворы так уязвима. «Почему мы остановились, тётя Лера?» — дёрнула её за рукав, идущая следом девочка. «Потому... потому что где-то здесь должна находиться секретная пещера с сокровищами». Встряхнув себе отцепенение, отозвалась жрица, озираясь по сторонам. По её щекам текли слёзы от жуткого знания того, что должно случиться но голос оставался ровным и спокойным. «Ага! Стойте здесь!» Перебежав улицу, она остановилась возле канонационного люка. На его крышке одним колесом стоял припаркованный около тротуара микроавтобус. Схватившись снизу за его борт, Кисси крякнула и опрокинула машину на бок. Дети дружно звизнули от восторга. Оторвав замок, она откинула тяжеленную ржавую крышку. из залажной темноты пахнула затхлостью и плесенью. «Все сюда, в пещеру!» крикнула она, и, поскольку должной реакции не последовало, добавила «Быстро!». «Быстро Ещё никто и никогда не слышал, чтобы Кьюси повышала на кого-либо голос. Её крик, казалось, проскочил сквозь уши прямиком в спинной мозг, заставив ноги сорваться с места. Малость перетрухнувшая детвора опрометью бросилась к люку. «Там темно!» — с сомнением заметила худенькая темноволосая девочка, заглянув внутрь. «Вот госпожа!» — протолкавшийся к жрице Лайс протянул ей фонарик. «Да хранит тебя Сиарна», — облегчённо вдохнула Кьюси. «Где ты его раздобыл?» «Я всегда ношу его с собой, госпожа». «Отлично. Тогда держи крышку и освещай лестницу. Все остальные вперёд, то есть вниз». «И там наверняка пауки», — продолжала сомневаться худышка, даже когда первые смельчаки уже скрылись в чёрной дыре. «Не бойся. Они не кусаются. Ты для них великовата». Кьюси наклонилась к самому её уху. «Или ты хочешь, чтобы тебя обзывали трусливой мухой?» Не, не хочу. Тогда смелей.